Когда они вошли в детский лагерь, к Аре бросился пальмахник. Аре обнял его, улыбаясь. Это был Юаф Яркони, его старый и близкий друг. Аре поднял его в воздух и опять поставил на землю. Юаф Яркони был смуглый марокканский еврей, еще ребенком, приехавший в Палестину. Его черные, как уголь, глаза сверкали, и огромные усы скрывали чуть ли не пол лица. Юаф и Аре совершили вместе много дел. Так как хотя ему и было немногим больше 20 лет, иа всё же был одним из самых способных агентов Масада аль-Ябет и к тому же прекрасно знал арабские страны. С самого начала Иркони оказался одним из самых находчивых и отважных агентов Масада. Больше всего он отличился подвигом, благодаря которому было положено начало разведению финиковых пальм в Палестине. Арабские иракские арабы Ревниво охраняли свои финиковые плантации, но Яркони все-таки ухитрился переправить из Ирака в Палестину сотню саженцев. Давид Бен-Ами назначил Юава Яркони начальником детской зоны, потому что она была самой важной зоной во всем караолосском лагере. Юав повел Ари по зоне, набитой одними сиротами, начиная с самого раннего и кончая 17-летним возрастом. Большинство детей находились в немецких концлагерях во время войны, и многие из них ещё никогда не жили не за колючей проволокой. В отличие от других зон, в детской зоне стояло несколько зданий. Была школа, столовая, больница, несколько зданий поменьше и большая площадка для игр. По сравнению с апатией, господствовавшей в остальных зонах, здесь жизнь била ключом. Здесь работали няни, врачи, учителя и другие работники с воли наняты и на средства американских евреев. Из-за большого числа вольнонаемных детская зона охранялась меньше всех других участков лагеря. Давид и Иоаф сразу воспользовались этим обстоятельством и поместили штаб Пальмаха именно в детской зоне. По ночам детская площадка превращалась в учебный полигон, в классных помещениях проводились занятия по географии Палестины, психологии арабов, боевой тактике, оружеведению и сотне других военных дисциплин. Каждый беженец, обученный Пальмахом, должен был пройти экзамен, который изображал судебный процесс перед фиктивным трибуналом. При этом исходили из предположения, что беженцу удалось пробраться в Палестину, но он был схвачен англичанами. Инструктор Пальмаха устраивал ему допрос, цель которого была доказать, что беженец незаконно попал в Палестину. Беженец должен был ответить на множество вопросов, касающихся географии и истории Палестины доказать то того, что он прожил там много-много лет. Когда такой кандидат успешно заканчивал курс, Пальмах устраивал ему побег, чаще всего через детскую зону или через туннель к белому дому на горе Усаламиды. Оттуда его уже нелегально переправляли морем в Палестину. Несколько сотов беженцев уже были отправлены таким образом в Палестину группами по два или три человека. ЦАИД был, конечно, известен что в детской зоне происходят странные вещи. Изредка они засылали туда шпионов под видом учителей или социальных работников с воли, но гетто и концентрационные лагеря научили детей держать язык за зубами и по истечении двух-трех дней шпионов обычно разоблачали. Ари закончил осмотр детской зоны зданием школы. В одном из классных помещений помещался штаб Пальмаха. В учительском столе была спрятана рация, посредством которой осуществлялась связь с Палестиной. Под полом было скрыто оружие для проведения военных занятий. В этом же помещении подделывались документы и бумаги. Ари осмотрел мастерскую и покачал головой. "Халту", сказал он. "Ты просто растяпа, Йоав". Йоав пожал плечами. "В ближайшие недели, продолжал Ари, нам понадобится специалист". «Давид-то как будто сказал, что у вас тут есть такой». «Правильно, доф Ландау. Мальчик из Польши, но он отказывается». «Мы его неделю уговаривали», — добавил Иоаф. «Ну-ка я поговорю с ним». Когда они подошли к палатке, где жил доф Ландау, Ари велел своим товарищам подождать и вошел в палатку один. Перед ним предстал худенький, белобрысый мальчик из-под лобья, поглядывающий на пришельца. Ари этот подозрительный, полный ненависти взгляд, был хорошо знаком. Он посмотрел на опущенные углы рта и на презрительно искривленные губы, столь характерные для людей, побывавших в концлагерях. «Тебя зовут Дов Ландау», — сказал Ари, глядя ему прямо в глаза. «Тебе семнадцать лет, и ты из Польши. Тебя освободили из, концентрацион из концентрационного лагеря, и ты специалист по подделкам. Меня зовут Ари Бенканаан». Я из Палестины и член Масадаля, я Бет. Юноша презрительно плюнул на пол. Послушай, Доф, я не собираюсь ни уговаривать, ни угрожать тебе. У меня к тебе деловое предложение. Назовём его договором о взаимной помощи. Доф Ландау ощерился. Я скажу вам вот что, Бен-Конан. Вы и ваши парни нисколько не лучше немцев и англичан. Вы вам нужны только потому, что вы хотите спасти свою шкуру от арабов. Мне, конечно, хочется в Палестину Но как только я туда попаду, я немедленно найду себе организацию, которая даст мне возможность убивать, орен не повёл и бровью при этом взрыве ядовитой злобы. Вот и прекрасно. У нас с тобой, значит, общие интересы. Тебе не нравятся мотивы, по которым мне хочется иметь тебя в Палестине, а мне не нравятся мотивы, по которым тебе хочется попасть туда. В одном однако мы согласны: твоё место не здесь, а там. Глаза подростка презрительно сузились. Этот Бен Канаан не был похож на других. "Теперь давай сделаем ещё один шаг", сказала Ари. "Тем, что ты будешь сидеть здесь без дела и греть задницу, ты в Палестину не попадёшь. Что будет потом, когда ты попадёшь в Палестину, это меня не касается". Гафланд ауз аморгал от неожиданности. "А дело у меня к тебе вот какое", продолжала Ари. "Мне нужно подделывать документы". Мне их нужно много, этих документов, при том, в ближайшие недели. А ребята, занимающиеся здесь этим делом, не в состоянии подделать даже собственную подпись. Мне нужно, чтобы ты поработал на меня». Подросток был сбит с толку, прямой и решительной тактикой Банканаана. Ему нужно было время, чтобы разобраться, где здесь скрывается подвох. «Я подумаю», — сказал он. «Подумай, конечно, подумай. Я тебе даю 30 секунд на обдумывание». А что, если я откажусь, силы заставите? Дов, я сказал, что мы нужны друг другу. Попытаюсь выразиться ещё яснее. Если ты мне не поможешь, я сделаю так, чтобы ты остался последним здесь в Караоласе. Так как впереди тебя тысячи, по меньшей мере, 30, у тебя вряд ли ещё достанет сил бросить бомбу, когда ты доберёшься наконец в Палестину. Впрочем, твои 30 секунд истекли. А почему я знаю, что не обманите? Очень просто, потому что я даю тебе слово. На лице подростка мелькнула робкая улыбка, и он кивнул в знак согласия. "Тогда вот что. Ты получишь указания либо от Давида Бенами, либо от Риоа в Ярконе. Я не хочу, чтобы ты вступал с ними в пререкания. Если у тебя будут какие-нибудь неясности, снесишь прямо со мной. А теперь я требую, чтобы ты явился через полчаса в штаб, посмотрел там мастерскую и сказал Давиду, какие тебе нужны материалы".